Ну, баба, я пойду поряжусь к богатому мужику в работнике. Пошел и порядился, взял задатку 15 рублей и скоро прожил эти деньги. Пошел, порядился к другому, и у другого взял 15 рублей и эти прожил. Пошел к третьему, и у третьего порядился, взял 15 рублей и эти прожил. И пришлось мужику сходить к обедне. Пришли и те, мужики богатые, в церковь. Жили они между собой дружно и завели разговор. Один другому начал сказывать. — Вот что, братцы, я недавно поредил работника. — Какого? — Да вон он стоит. — Да как же! и я его поредил третий, и у меня поредился. Поговорили мужики промеж себя, работнику ничего не сказали, а он слышал ихние разговоры, приходит домой и говорит своей жене. — Ну, баба, я теперь пойду и поряжусь работать к черту. Пошел в лес И попадается ему черт навстречу, спрашивает, «Куда мужик пошел?» Отвечает ему мужик, «В лес дрова рубить». «Так вот что, порядись ко мне в работнике». Мужик отвечает ему, «С удовольствием, очень рад. Так приходи завтра в такое-то место, об цене нечего разговаривать». Я ценой не обижу. Пришел мужик к черту работать. Черт напоил его водой. Ну, ступай, ложись спать. У меня ни один работник до троих суток не работает. Вот прожил мужик трое сутки. На четвертые встал его хозяин поутру рано, а разбудил работника. Ну-ка, работник, Пойдем в лес, нужно срубить три осины толщиной вершков в шестнадцать длиною шести сотен и сделать через реку лавы. Вот взяли по топору и пошли в лес. У черта топор был весом футов в тридцать. Пришли в лес и начали рубить осину. Черт как начал хвастать, сразу Половину пересек, а мужик не может и корки сбить. Срубили они осину, очистили прути. Нужно тащить ее. Черт и говорит своему работнику. Ну, брат, давай потащим осину на реку. Взял под комель, а мужик не дает ему, говорит, отойди, чехотный, прочь. Где тебе унести? Ступай, берись под вершину. Делать нечего. Черт пошел к вершине, поднял вершину и давай подбираться. Мужик кричит. Молодец, хозяин, давай еще маленько. Черт понаддал, осину всю и поднял. Мужик влепил топор в осину Сам сел на комель. Ну, хозяин, пошел. Черт попер осину до того, что пристал. Ну, казак, давай отдохнем. Ну, какой тебе отдых? Давай тащи, урод. Делать нечего. Не хочется черту поддаться мужику. Пошли опять вперед. Притащили осину на реку. Черт и говорит работнику. — Ну, казак, давай кидай. — Нет, хозяин, стой. Дай перебраться. У нас с тобой не на одном плече. И свернулся мужик с комля. — Ну, хозяин, кидай. Черт бросил осину и сам свалился.